Глава двадцать Подъезд снова был коридором, ярко освещенным коридором, в котором было восемь дверей, Шура успел посчитать. Точнее, их было почти восемь. Восьмая была просто нарисована на стене углем, быстрыми резкими линиями. «Что там?» – спросил Шура сержанта. Тот пожал плечами. «Ничего, пустота. Там пока ремонт». «Что же ремонтировать, если там пусто?» Шура с недоумением поглядел на сержанта. «Вы не так поняли, сэр. Там не пусто. Там пустота». «А в чем разница?» «В пустоте можно делать все, что угодно. Мы вот решили сделать ремонт». «А результат? Отремонтированная пустота?» отремонтированные и чисто убранное до состояния космического вакуума», – засмеялся Шурочка. «Вы правы, сэр. Результат в пустоте всегда один – пустота. Это как помножить на ноль», – глупнулся сержант. «Но это не отменяет необходимости поддерживать порядок. Порядок должен существовать всегда и во всем». «Вы хотите сказать, что в ремонте пустоты все же есть какой-то смысл?» «Да, сэр. Именно так!» «Не понимаю вашей логики, сержант!» Шура вынул изо рта трубку и сплюнул под ноги сержанту. «Ясно, сэр. Вы не один такой. Я очень долго пытался объяснить это и сэру Джону, и сэру Полу, и...» Тут сержант понизил голос до почтительного полушепота. «Мастеру Джорджу!» Пеппер посмотрел на плевок с презрением и отошел на шаг в сторону. И как? Они в конце концов прониклись? Нет, сэр. В конце концов мне пришлось просто приказать им. И что они? Им пришлось подчиниться. У нас здесь строгая субординация, сэр. Это... как это? Сказать, что Шура был удивлен, значит ничего не сказать. Он был... Поражен, нет, раздавлен, да нет, уничтожен, да нет же, не уничтожен и не раздавлен, сами подберите слово себе по вкусу. В общем, будем считать удивлен. И от этого закашлялся. Я, я, честно говоря, считал, что вы на положении прислуги? Нет, сэр, хотя определенная доля истины в вашем предположении есть. но лишь малая доля. Они же как дети, за ними все время приходится убирать, о них нужно заботиться. Но простите, пол создал Пепперленд. Вот-вот. Вы как и все остальные не договариваете. Сэр Пол Маккартни создал Пепперленд и поставил меня управлять им, наделив при этом широчайшими полномочиями. Последнюю фразу сержант произнес металлическим голосом, делая ударение на каждом слове. «То есть вы хотите сказать...» Шурочка замялся, подыскивая наиболее подходящие к случаю окончания фразы. «Что здесь, в Пепперленде, нет никого главнее меня!» отчеканил Пеппер пафосно припафосно. «Ничего себе! А я тут под ноги плюю!» Совсем растерялся Шура. «Стыдно-то как?» «Не надо переживать, сэр. Я прекрасно осведомлен об уровне воспитанности советских врачей-гинекологов, и ваше поведение меня никоим образом не задевает». «Все равно, простите меня, сержант», – покаянно произнес Шура, сознательно копируя, впрочем, пафосной интонацией самого главного начальника Паперленда. и параллельно вспоминая свое первое знакомство с армейским отношением к порядку.